Глава 1190 Это была тренировочная площадка. На песке, полуобнаженной, с деревянной палкой, тренировочным мечом в руках, Эрхард бился с десятком облаченных в полный боевой доспех рыцарей. Его движения были быстрые, быстрее, чем можно себе представить. При этом он двигался так четко и уверенно, будто знал, куда конкретно придется следующий удар длинного острова бастарда. В отличие от последнего короля, рыцари вооружились вовсе не палками, а самыми настоящими мечами. И при этом, опять же, Хаджар не ощущал в данном воспоминании ничего, что свидетельствовало бы об использовании энергии. Только мистерии оружия и ничего кроме... Эрхард, пропустив над головой меч одного из десятки, вдруг резко выпрямился и обвил доспех противника свободной левой рукой. И в то же время, будто вновь зная наперед, что у него обязательно получится, этот дерзкий финт словно взбежал босыми ногами под доспехом рыцаря, а затем крутанулся вместе с его рукой. Тот закричал, когда кости спутались простыми нитками. Кровь брызнула из сочленений, а сам рыцарь полетел под ноги двум другим. Груды металлолома они упали под самого Эрхарда, который хищным барсом, оттолкнувшись от тел, бросился в неистовом рывке. В воздухе он успел нанести два метких, точных и безумно сильных удара. Один Второй — между сочленений. И все это разным рыцарем. Первый упал, хрипя и задыхаясь, держась за горло, до которого не мог дотянуться из-за стального воротника. А второй, плюнув кровью, свалился все той же грудой стали на песок. Сначала тренировки, если так можно было назвать это избиение, не прошло и секунды, как уже пятеро из десяти лежали на песке, а Эрхард, вооруженный деревянным мечом, даже не вспотел. Он шагнул вперед, чтобы расправиться с оставшимися, но его окликнул хорошо знакомый Хаджару голос. «Мой император!» Хаджар повернулся на звук. Рядом с ним все так же стоял белый клык, а вот из-за колоннады которая окружала тренировочную площадку во внутреннем дворе древнего дворца, вышел никто иной, как почивший министр Джу. Только выглядел он несказанно проще. Если бы не торчавший из-под волос рога и вертикальные веретиновидные зрачки в обрамлении янтарных радужек, Хаджар бы и не различил в нем того дракона, который носил на себе состояние целой империи. Не было ни дорогих одежд, вместо них вполне справные, но которые мог бы позволить себе вельможа средней руки или богатый и успешный торговец, ни украшений. Министр Джу. «А, посол Джу!» — отозвался Эрхард. «Я ведь говорил называть меня королем. Императоры придут после меня». «Разумеется, мой король!» — поклонился посол Джу. Причем сделал он это искренне. Насколько вообще может быть искренно такая змея, как Джу? «Позовите лекарей!» Король отдал приказ, из-за колоннады вышли многочисленные слуги, которые тут же принялись помогать раненым рыцарям. «Сэр Дуаган, сэр Откин, сэр Банит, сэр Балиум, сэр Джуганит, почему вы не помогли своим товарищам, когда те сражались?» Пятерка рыцарей, до которых Эрхард не успел добраться, синхронно припала на одно колено и ударила кулаками о грудь. «Мой король!» — вновь подал голос Джу. «У нас есть несколько вопросов, которые надо обсудить». Эрхард нахмурился. По нему было видно, что он предпочел бы остаться со своими рыцарями и устроить им разнос, но дела государственные перевешивали дела воинские. «Мы решим это позже», — в итоге произнес король, убрал меч, поднял с каменной скамьи полотенце и направился следом за Джу, уже бредущим среди колоннады. Так он и шел, в одних только холщовых свободных штанах, напоминающих шаровары, обнаженной, демонстрирующей крепкие, мощные натруженные мышцы. Не такие, какие бывают у крепких молодых крестьян или кузнецов и конюхов, тех, кто работает телом, а мышцы воина. Это было видно сразу. Уже два года прошло с битвы за Дузанбар, мой король. Ну, хоть одно в Джу изменилось за все эти эпохи. Он все так же начинал издалека. Ближе к делу, посол, резко прервал еще не начавшийся поток красноречия Эрхард. «Мой правитель, император драконов, император!» — фыркнул Эрхард, перебивая посла. «Десять лет назад вы явились ко мне, ты и твой император, и все ваше племя. Сколько вас было? Две тысячи?» «И из них большинство — самки и маленькие ужики. Синий пламень хучин обошелся с вами жестко, этого не отнять». Но не забывай, кто приютил вас и благодаря кому вы можете жить в моей империи. А, как известно, двух императоров на одной земле быть не может. «Разумеется, мой король, разумеется», — низко поклонился Джу. И как-то Хаджар не увидел того высокомерия, с которым будущий министр смотрел на жалких двуногих. «Мой правитель лишь хочет узнать, когда будет новый поход». «Новый поход? С чего ты взял, что он вообще будет новый поход?» «Но как же, мой король, разве вы не получили карту, составленную нашими мудрецами?» Эрхард прямо на ходу схватил с подноса какого-то слуги, бегущего на тренировочную площадку, склянку с лекарствами, и, откупорев, высыпал в рот несколько пилюль. «Им хватит и этого», — ответил он на немой вопрос слуги. «Будут лучше тренироваться». Тот, совсем еще юный мальчишка, поклонился и помчался дальше. «Ты про ту карту, Джу, на которой ваши, как ты выражаешься, мудрецы, изобразили горы, огромный океан, а за ними земли, которые не уступают по размерам моей империи». «Да-да», — закивал посол, обрадованный тем, что Эрхард не оставил без внимания послание. За эти годы, благодаря тем землям, которые вы нам выделили, наше молодое поколение выросло и окрепло, и оно, уж не знаю, благодаря какому чуду, плодится и размножается ничуть не медленнее, чем двуноги, человеческое племя, и прибывают все новые и новые драконы. Вскоре нам станет не хватать места, и тогда не хватать места». «Посол, по моим сведениям, вас вообще не проживает на данный момент порядка семидесяти тысяч. Вы даже строите свой город, что похвально, но семьдесят тысяч. Моя империя занимает бескрайние просторы от востока на запад и с севера на юг. Здесь хватит места всем. Да, если мы будем оставаться в облике человека, заискивающего вещевательно» как это умеют только послы», — улыбнулся Джу. «Но молодым нужно расправить крылья, нужно подняться в небо, охотиться в конце концов. Мы не люди и жить по людским укладам не можем. И что ты предлагаешь, посол? Мы выдвинемся с вами, мой король. Семь тысяч зрелых, сильных, молодых драконов. Каждый из них стоит десятков тысяч ваших воинов». Эрхард резко остановился, и в его серых глазах сверкнула сталь. «Ты оскорбляешь моих воинов, дракон?» Король говорил спокойно, но ни у кого бы не возникло ни тени сомнения, что ответит Джу как-то не так, и, возможно, его голова покатилась бы с плеч. Почему-то у Хаджара не возникало сомнений, что у Эрхарда хватит на это сил. Да был в разы слабее, чем при их встрече с Хаджаром. «Даже в мыслях этого не было, мой король», — поклонился посол. «Но вряд ли кто-то из них может ходить среди облаков и дышать пламенем. Ни один ваш враг не устоит против такой. У меня не осталось врагов, посол», — перебил Эрхард. «А моей армии, как и всему народу империи, нужен отдых от бесконечной войны» как, возможно, нужен и ее королю. «Мы можем и подождать, мой король», — уклончиво протянул Джу. «Община будет разрастаться, но тех земель, которые вы предложили, хватит лишь на несколько лет, после чего, после чего, если вам так нужно, отправляйтесь в эти земли самостоятельно. Можете взять с собой любого, кто добровольно согласится отправиться в очередной поход». «А теперь не тревожь меня более, посол Джу, меня ждет моя жена, и видит Эрмарил, она мне важнее куда больше всей твоей общины и твоего императора». И Эрхард исчез за поворотом, ведущим внутрь дворца. Следом за его исчезновением сменилось и воспоминание.